Глава тридцать Золотые искры. Все высокогорье было ошеломлено новостями. Кенни Рокко, молодой парень 14 лет, уже стал маршалом. Мало того, он легендарный фиолетовый титан, истребитель монстров-маршалов. Через мир духов люди Востока знали, что фиолетовый титан катком прошелся еще и по северной пустыне, и западному вечному лесу. Через тот же мир духов жители Запада и Севера узнали личность фиолетового титана. Отношение к Кении кардинально изменилось. Не только церковь, но и все другие могущественные организации триграмма, включая еретические, с уважением отнеслись к его действиям. Кенни объявил, он покончит с заговором древних. Но взамен ему необходимо огромное количество золотых искр великих генералов и маршалов. Взамен Кенни может предложить туши тех монстров-маршалов, которых он прикончил. Узнав, что Кенни является фиолетовым титаном, весь совет старейшин пришел в восторг. Громовержец лично взял на себя руководство всей операцией. Он пообещал, что сможет проводить обмен не только в Восточном Горном Покрове, но и в других областях. Кенни принял это предложение и всецело сосредоточился на разработке особой техники, которая станет основой его безумного плана. Ира узнала о действиях Кенни от второй и захотела выяснить, что же такое творит ее брат. Но Кенни не входил в мир духов, он всецело сосредоточился на создании техники, В основу взял технику, с помощью которой Лохрашин собирался воскреснуть. К слову о Лохрашине, он несколько раз пытался связаться с Кенни, но получал отказы. Количество поступающих искр росло с каждым днем. Многие организации согласились на обмен, лишь чтобы задобрить Кенни и поблагодарить его за уничтожение монстров. Было очевидно, в церкви появился новый лидер. Пронарии всего три грамма пророчили Кенни статус следующего святого. За всю историю лишь святые могли в столь молодом возрасте показывать настолько мощные результаты. И то, если верить священному писанию, достоверность которого откровенно сомнительна. Опираясь на поглощенную искру Лохрошина, Кенни довел до ума свою технику. Она была не так сложна, как техника лох -Рашина, поэтому он справился с ней довольно легко. Прошло всего десять дней. Кенни проверил, сколько там искр ему передали. «Ага», — только и сказал он, увидев цифру. «Сто восемьдесят девять золотых искр великих генералов и двадцать одна искра маршала. Огромное количество». Еще около пяти искр маршалов Кенни получит, если поможет разным организациям с защитой их городов. Прямо сейчас эти организации находились на передовой, им требовалась помощь. Из-за действий Кенни монстры-маршалы собрались в группы, и убить их стало еще сложнее. Кенни связался с громовержцем и согласовал с ним удар на такие группы монстров. Кенни возглавит атаку, с ним отправятся еще десятеро маршалов, миссия которых — сдерживать монстров, пока Кенни их будет поодиночке убивать. Согласовали долю в добыче, Кенни лишь требовались обещанные искры маршалов. И спустя три часа выступили. С Кенни отправились трое знакомых маршалов. Его учитель, известный как Борода, Цветочник и Чудак. Остальных маршалов он видел на Совете Старейшин, но лично не был знаком. Пять атак, пять уничтоженных групп монстров, всего 34 штуки. И лишь один убитый маршал из церкви. Были и сильно ранены, но благодаря кулону воскрешения они не погибли. Вся операция для Кенни прошла довольно скучно, он просто убивал монстров одного за другим. Это было даже легче, чем когда он в одиночку нападал на малые группы из трех монстров-маршалов. Кенни получил свои пять искр, и весь три вновь был шокирован мощью молодого маршала. Вести об ошеломляющем успехе операции пронеслись по всему человечеству. Организации из Северной пустыни и Западного вечного леса попросили помощи у Кенни. Они предложили ему свои искры маршалов. Кенни не хотел соглашаться. В других областях он будет работать с незнакомыми людьми. Маршалы из церкви не смогут перебраться в соседние области. Ему придется отправляться одному. Но в итоге Кенни согласился. Чем больше монстров он убьет, тем больше людей спасет и больше искр получит. Еще пять дней ушло, чтобы закончить истребление монстров в двух областях. После возвращения Кенни посмотрел на обновленное количество золотых искр. 223 золотых искр великих генералов и 41 искра маршала. Кенни был уверен, что собрал в своих руках как минимум половину всех золотых искр маршалов планеты, если не больше. И он решил действовать. Телепортировался в дикие равнины, и там занялся созиданием техники. Кенни использовал больше двадцати мифических праночервей и огромное количество невероятно редких материалов, превращенных в порошок. Кенни созидал на улице. Он раскинул руки в стороны, а над ним крутился гигантский золотой вихрь. Этот метод созидания был гораздо сложнее, чем традиционный. И не просто созидал из своей праны, он забирал частичку энергии мира. Природа участвовала в его созидании. Ветер, запахи, звуки, тепло солнца, само пространство — все это поглощалось вихрем. Пять часов занял процесс созидания. С каждой минутой вихрь немного сжимался пока в финале не превратился в толстый золотой браслет, покрытый маленькими белыми жемчужинами. Браслет буквально сиял. «Тридцать!» — прошептал Кенни, посчитав жемчужинки. Он аккуратно убрал его в специальный футляр и отправился отдыхать. Около суток он спал, а затем вошел в мир духов. Пришло время рассказать о своем плане сестре. «Ты где был?» Появившись в убежище, Ира сразу же бросилась к Кенни. Брат сидел за столом и задумчиво жевал печеньку. — Зачем ты собираешь золотые искры? Почему ничего не рассказал мне? Ира села напротив, она напряженно смотрела на Кенни, ожидая объяснений. — Я хочу поглотить все эти искры, — тихо сказал Кенни. «Что — Что? — возмутилась Ира. — Ты же умрешь! Тебе два года осталось, ты забыл? «Я кое-что создал. Сверхартефакт, который позволит мне избежать побочных эффектов от поглощения искр». Кенни криво усмехнулся. «И где подвох?» — напрягла Сира, «Я смогу прожить тридцать дней. Артефакт защитит мой мозг и душу, по которым бьет каждая искра. Но как только пройдет тридцать дней, я погибну». Ира побледнела. «Я поглощу все искры», — повторю Кенни. «Попробую разобраться с заговором древних в одиночку, а затем...» «Не знаю». «Есть кое-какие мысли, но пока не точные». Кенни вспомнил слова Щараму в разговоре с третьим. Первым делом он углубится в мир духов и проверит, что там внутри. «Какие мысли! Как ты хочешь справиться с этой ситуацией?» Ира строго смотрела на брата всем своим видом, давая понять, что на этот раз без объяснений не отступит. «Остается только перерождение, Ир». Кенни печально улыбнулся. «В этом мире или на земле. Перебросить свою душу в тело умирающего младенца, дать ему новую жизнь. Но тогда лучше в этом мире, да?» Голос Иры дрогнул. «Если на земле, то мы с тобой никогда больше не встретимся. Этот мир отвергает наши души. Кенни вымученно улыбнулся. — Ты слилась с миром духов. Ты стала своей для этого мира. А я... не знаю, как это сделать. — Пока не знаю. Может, тайны королевства мамонтов помогут мне. — Перерождение, — пробормотала Ира. Затем решительно посмотрела на брата. — Даже если тебе придется начать новую жизнь на земле, пусть. Главное, что ты будешь жить, Хорошо. «Если не будет другого выхода, я так и сделаю», — кивнул Кенни. «На земле у меня останутся знания этого мира. Я постараюсь найти дорогу на три «А ты сможешь сделать так, чтобы у тебя осталось прана?» — загорелась идея Ира. «Отправить с собой несколько призрачных артефактов, из которых ты сможешь черпать энергию. Или что-то еще такое сделать?» «Сам об этом думал», — кивнул Кенни. «Буду единственным пранарием на земле. Успех мне обеспечен». В голову пришла идея. А что если самому реализовать план с подчинением высших чинов планеты? Но в отличие от третьего, он не будет порабощать планету и превращать ее в свой ресурс, а наоборот. Закончит все войны и попытается продвинуть науку вперед. Вдруг получится отыскать источник праны или создать нечто вроде космического зала и космической комнаты. А еще лучше забрать их с собой. Эй! Ира помахала перед глазами Кенни. «Ты чего замечтался? Перерождение на Земле — крайняя мера. Не забывай про это, хорошо?» «Да, конечно», — Кенни улыбнулся, — ты его совсем понесло. «Когда будешь активировать технику?» — с опаской спросила Ира. «Завтра соберу все искры и свой артефакт, а послезавтра начну», — ответил Кенни. «Так скоро...» — расстроилась Ира. «А что с телом лох Рашина будешь делать?» «Вот не знаю...» Кенни почесал затылок. Я попробую сам решить проблему с заговором древних без стартового комплекса. Если не выйдет, прикончил Лохрашина. После поглощения стольких искр это будет несложно. Давай сделаем так. Глаза Иры сверкнули. Ты уничтожишь тело Лохрашина, а в это время люди второй убьют его. После того, как он умрет, ты станешь единственным унапантификом. И уже после этого выполнишь свой план. Как тебе?» Кенни задумался. В принципе, он ничего не теряет, даже если лох Рашин выживет. Кенни был уверен, что сможет найти его и добить после того, как поглотят все искры. «Хорошо, давай так и сделаем», — согласился он. В тот же день Ира связалась со второй. Та одобрила план. Она была приятно удивлена, что Кенни сумел самостоятельно найти тело Лохрашина. На следующей неделе план был приведен в действие. Когда лохрашин в очередной раз отправился в бездну, там его ждали. Кенни по команде уничтожил тело лохрашина, просто обстрелял его из своего праноревольвера, от тела не осталось и следа. Прилетевший в бездну лохрашин тут же получил мощнейшую травму и чуть не потерял сознание. Именно в это время на него и напали. У на понтифика не было шансов. Лох Рашин, восемьдесят сын третьего святого, исчез в бездне. Услышав новости, Кенни ощутил смешанные эмоции. Столько времени он враждовал с третьим и его сыном. И оба сгинули один за другим. Руководство церкви подозревало, что Кенни в этом замешан. Но никто не сказал и слова. Сильный победил, слабый погиб. Все как заведено в мире праны. Последняя преграда убрана. Кенни достал созданный им браслет. Пора приступать. Он надел браслет, и первая жемчужина из тридцати треснула. Обратный отсчет его жизни начался.